Глава 26. Старые тетради Когда Шерли и ее родственники вернулись домой в Филдхэт, Каролина почти поправилась. Мисс Килдер, которая узнала о выздоровлении подруги из писем, не могла ждать дольше и поспешила к ней сразу после приезда. Мелкий, но частый дождик плевал последние осенние цветы и красновато-коричневую листу кустарника. Когда садовая калитка со скрипом распахнулась настежь, и мимо окна промелькнула знакомая фигура Шерли. Мисс Килдер вошла с присущей ей сдержанностью. В минуту тяжелого горя или большой радости Шерли никогда не становилась болтливой. Сильные чувства редко развязывали ей язык, и она осмеливалась выказывать их лишь взглядом, да и то украдкой. Даже сейчас она просто обняла Каролину, поцеловала и заметила. — Тебе гораздо лучше. — и добавила. «Вижу, что опасность миновала. Однако будь осторожна. Дай Бог, чтобы твое здоровье больше не подвергалось новым испытаниям». Затем Шерли принялась живо и весело рассказывать о своем путешествии, но даже посреди самых красочных описаний не сводила сверкающая глаз с Каролины. В этом взгляде отражалось и глубокое сочувствие, и тревога, и даже изумление. «Может, ей и лучше, — словно говорили глаза Шерли, — но до чего же она слаба?» через какие испытания ей довелось пройти. Внезапно взгляд Шерли упал на миссис Прайер и будто пронзил ее насквозь. «Когда же моя гувернантка вернется ко мне?» — поинтересовалась мисс Килдер. «Можно я расскажу ей?» — спросила Каролина у матери. Та согласно кивнула, и Каролина сообщила подруге обо всем, что произошло в ее отсутствии. «Отлично», — спокойно произнесла Шерли. «Очень хорошо». «Только для меня это не новость». «Как неужели ты знала?» Я давно об этом догадывалась. Слышала кое-что о миссис Прайер, конечно, не от нее самой, а от других. Со всеми подробностями жизни и характера мистера Джеймса Хелстона я тоже знакома. Однажды вечером мы с мисс Ман долго беседовали, и она многое мне рассказала. Кроме того, это имя не сходит с языка у миссис Йорк. Она пугает им молоденьких девушек, предостерегая их от замужества». «Поначалу мне казалось, что не следует верить описанию, исходящему от пристрастных особ. Обе дамы испытывают какое-то мрачное удовольствие, обсуждая самые темные стороны жизни. Но вскоре я расспросила мистера Йорка, и он мне ответил. «Шерли, дорогуша, если уж вы так хотите узнать о Джеймсе Хелстоне, скажу вам одно. Это был тигр в человеческом образе. Красив и распутен, мягок и коварен, учтив и жесток». «Не плачь, Каролин. Не будем больше говорить об этом. Я не плачу, Шерли. А если и плачу, то ничего страшного. Продолжай. Если ты моя подруга, то не скрывай от меня правды. Я ненавижу фальшивые измышления, они калечат истину. К счастью, я уже сказала почти все, что хотела. Добавлю лишь, что и твой дядя подтвердил слова мистера Йорка». Мистер Хелсон тоже не терпит лжи и не признает никаких уловок и условностей, которые хуже, чем сама ложь. Но ведь папа умер, могли бы оставить его в покое. Они могли бы, а мы оставим. Поплачь, дорогая, тебе станет легче. Не нужно сдерживать слезы, если они сами льются. Еще я предпочитаю тешить себя той же мыслью, что светится в глазах твоей матери, когда она смотрит на тебя. Каждая слезинка... «Смывает грех с его души. Плать, поскольку в реках Дамасских нет такой благодати, как в твоих слезах. Подобно водам Иордана, они исцеляют проказу памяти». «Мадам», — продолжила Шерли, обращаясь к миссис Прайер, — «неужели вы думали, что я ни о чем не догадывалась, видя вас и вашу дочь каждый день? Я заметила и ваше поразительное сходство во многих отношениях, и как вы волнуетесь в присутствии Каролины, а еще сильнее, когда ее нет рядом». «Я сделала выводы, и они оказались весьма точными. Теперь я буду считать себя проницательной». «И ты мне ничего не сообщила», — упрекнула подругу Каролина. «У меня не было на это права. Это не мое дело, и не хотела вмешиваться. Ты разгадала такую большую тайну и даже намеком никому не обмолвилась. Неужели это так трудно? Не похоже на тебя. С чего Ты, взяла? ты ведь не скрытная, а очень общительная». Может я и откровенная, однако знаю, когда надо остановиться. Выставляя на показ свои сокровища, я прячу ото всех одну-две драгоценности: чудесный бесценный камень с резьбой, амулет, на таинственный блеск которого я даже себе позволяю взглянуть лишь изредка. А теперь до свидания. Так Каролина вдруг увидела Шерли совсем с другой стороны. Познала совершенно новую сторону характера подруги. И вскоре эта новая сторона характера Шерли раскрылась перед ней полностью. Едва Каролина достаточно окрепла, чтобы сменить обстановку и выходить в общество, хотя бы и небольшое, как мисс Килдер взяла в привычку каждый день приглашать ее к себе в Филдхэт. Трудно сказать, наскучили ли ей благородные родственники, Сама она об этом ничего не говорила, однако с такой настойчивостью приглашала и удерживала подругу, что стало ясно — мисс Хеллстон совсем не лишняя в столь почтенной компании. Симпсоны были людьми набожными, конечно, они приняли племянницу священника весьма учтиво. Мистер Симпсон оказался человеком безупречной репутации, с беспокойным характером, благочестивыми принципами и светскими взглядами, супруга его — женщины доброй, терпеливой и благовоспитанной. Правда, в основе ее воспитания лежала довольно узкая система взглядов, несколько предрассудков, жалкая горстка горьких трав, несколько склонностей, таких унылых, что в них не осталось ни естественного аромата, ни вкуса. К этой постной пище не полагалось никаких приправ, разве что с полдюжины превосходных анджельских принципов, зачерствелых корок, совершенно непригодных для еды. Впрочем, мисс Симпсон была слишком покорной и неприхотлива, чтобы жаловаться на скудную пищу или просить добавки. Дочери у этой пары представляли собой образец для подражания. Высокие, с римскими носами, безукоризненно воспитанные. Все, за что бы они ни брались, получалось у них хорошо. Ум их развился благодаря истории и самым серьезным книгам. Мнения и взгляды они высказывали безупречные. Вряд ли можно было найти кого-либо, кто вел бы более упорядоченную жизнь или обладал более приличными склонностями, привычками и манерами. Они знали наизусть некий школьный кодекс для юных девушек, который определял их речь, поведение и все прочее, ни на шаг не отступали от его нелепых догматичных предписаний и втайне ужасались, когда этот кодекс нарушал кто-нибудь другой. Они не выносили того, что прочие называют «оригинальностью». Они сразу обнаруживали признаки всего зла, и где бы не встречали его следы, во взгляде, в словах или делах, в свежем энергичном слоге новой книги или в интересном чистом выразительном языке разговора, тотчас вздрагивали и съеживались. Опасность нависала над их головами, смертельная угроза подстерегала их на каждом шагу. Что это еще за странность? Если вещь непонятна, значит, плоха. «Надо ее немедленно разоблачить и заковать в цепи». Генри Симпсону, единственному сыну и самому младшему в семье, было пятнадцать лет. Обычно он держался около своего гувернера, а если и отходил от него, то лишь для того, чтобы подойти к кузине Шерли. Мальчик сильно отличался от сестер. Невысокий, хромой и бледный, большие глубоко посаженные глаза болезненно мерцали. Обычно они казались словно затуманенными, но порой вспыхивали, и тогда не просто сверкали, а плали огнем. Душевные переживания окрашивали его бледные щеки румянцем, а неверные движения искалеченного тела вдруг приобретали решительность и целеустремленность. Мать любила Генри и верила, что его особенности — знаки Божьего избранника». Она видела, что он не похож на других детей и считала его новым Самуилом от рождения, посвященным Богу. Мальчик должен был стать священником. Отец и сестры не понимали Генри и почти не обращали на него внимания. Шерли привечала его, и вскоре он стал ее любимцем и товарищем по играм. В этом семейном кругу, вернее, за его пределами, вращался гувернер, близкий и одновременно чужой, как спутник планеты — Да, Луи Мур оставался чужим в семействе Симпсон. Он был связан с ними, но независим. Всегда рядом, но как бы в отдалении. Члены этой примерной семьи обращались к нему с должной учтивостью. Отец был сдержан и любезен, хотя порой раздражителен. Мать по доброте своей относилась к нему внимательно, однако без душевной теплоты. Дочери воспринимали его как абстракцию, а не как живого человека — Судя по их поведению, воспитатель брата для них просто не существовал. Девушки были образованы, он тоже, но не для них. Они обладали самыми разнообразными достоинствами. Луимур также имел таланты, но они этого словно не видели. Самый вдохновенный рисунок, набросанный рукой гувернера, в их глазах оставался чистым листом бумаги. Самое его оригинальное мнение пролетало мимо их ушей. Ничто не могло заставить их нарушить правила благопристойности. Следовало добавить, что благовоспитанность семейства Симпсон была воистину неповторимой, однако припоминается одна подробность, сильно удивившая Каролину Хелстон. Она заметила, что «у кузена нет ни одного доброго друга в Филдхеде, ни одной симпатизирующей души. Даже мисс Килдер, подобно благовоспитанным мисс Симпсон, воспринимала его не как живого человека с благородными чувствами» а лишь как учителя. Что же случилось с Шерли? Почему при всей ее душевной доброте и сердечности она оставалась безразлична к ужасному положению своего ближнего, который чувствовал себя таким одиноким в ее доме? Возможно, она и не обращалась с ним свысока. Скорее всего, просто не замечала, будто не видела. Луи Мур приходил и уходил, разговаривал или молчал, Она почти не вспоминала его существовании. Сам же Луи Мур, казалось, привык к подобной жизни и решил временно с ней смириться. Его чувства были словно замурованы глубоко в душе и не спешили проявляться. Он никогда не смеялся, даже улыбался редко, ни на что не жаловался и добросовестно выполнял свои обязанности. Ученик любил его, а от остальных Луи Мур не требовал ничего, кроме вежливости. Казалось бы, он бы и не принял большего, по крайней мере, в этом доме. Когда Каролина стала оказывать ему ненавязчивые знаки дружеского внимания, он не только не обрадовался, но и стал ее избегать. Только к одному существу в доме, кроме бледного коллеги ученика, испытывал Лаимур искреннюю привязанность к свирепому варвару. Угрюмый и злобный с другими, пес воспылал Клуи нежной любовью, настолько необъяснимой, что порой, когда тот выходил к обеду и, как незваный гость, присаживался к столу, варвар вставал со своего места у ног Шерли и спешил к молчаливому гувернёру. Однажды Шерли заметила, что пес уходит, протянула к нему белую руку и ласково пыталась вернуть. Варвар смотрел на хозяйку, лизнул ее ладонь, вздохнул... Однако не остался, подошел к муру и невозмутимо уселся рядом с ним. Тот притянул большую черную морду пса к себе на колени, погладил и слегка улыбнулся. Зоркий наблюдатель в тот вечер мог бы заметить, что, когда варвар вернулся к Шерли и улегся возле ее скамеечки для ног, дерзкий гувернер одним словом, одним жестом вновь привлек его внимание. Услышав слово, пес навострил уши. А увидев жест, встал, подошел к Луимуру и трогательно наклонил голову, ожидая ласки. Луимур погладил собаку, и на его лице промелькнула многозначительная улыбка. «Шерлетт, ты знала, что мой кузен Луи служит гувернером в семье твоего дяди еще до того, как Симпсоны приехали погостить?» — спросила Каролина, когда они вдвоем сидели в беседке. Подруга помедлила с ответом, что было для нее необычно, а потом сказала... «Да, конечно». «Я так и думала». «И что же? Странно, что ты мне ничего не сказала. Я удивлена. Чему? Мне это кажется необъяснимым. Ты любишь поговорить, всегда откровенно. Почему же никогда не затрагивала эту тему?» «Так как-то к слову не приходилось», — улыбнулась Шерли. «Удивительно, ты все же существо», — заметила подруга. «Я полагала, что хорошо тебя знаю, но теперь вижу, я ошибалась. Ты молчала про миссис Прайер». «А теперь новая тайна. Почему ты решила все утаить, мне непонятно. Я никогда не делал из этого тайны. Зачем? Если бы ты спросила, кто учит Генри, я бы тебе ответила, но я думала, что ты и так знаешь». «Для меня тут многое загадка. Тебе не нравится бедняжка Луи. Почему? Тебя смущает, что он, как бы ты выразилась, в услужении? Ты бы хотела, чтобы брат Роберта занимал более высокое положение?» «Брат Роберт, надо же!» — воскликнула Шерлина насмешливым тоном. Гордым и нетерпеливым жестом она сорвала розу с ветки, проникшей в беседку через решетку. «Да, да», — мягко, но настойчиво повторила Каролина, — «он брат Роберта, ближайший родственник Роберта Жерара Мура. И хотя природа не наделила его такой же красотой и благородством черт, В его жилах течет та же кровь, и он стал бы не менее достойным джентльменом, будь свободен и независим. Мудрая, кроткая, набожная Каролина. Услышьте ее, люди и ангелы. Не следует презирать человека за то, что у него заурядная внешность, или за то, что он трудится на скромной честной должности. Взгляни, вон он, герой твоей хвалебной речи, прогуливается по саду. Она махнула рукой на просвет среди густых побегов плюща, и в этом просвете показался Луи Мур, который медленно брел по дорожке. «Он вообще не безобразен», — промолвила Каролина. «У него благородное лицо. Он просто печален, а молчание вскрывает его ум. Но я верю, что Луи умен. Если бы в нем не было никаких достоинств, мистер Холл не искал бы его общества». Шерли рассмеялась. «Ну ладно, ладно». Раз уж он приходится другу мистеру Холлу и братом Роберту Муру, мы тоже примиримся с его существованием. Значит, ты считаешь его умным, то есть не совсем идиотом. Хорошо. Говоришь, он обладает определенными достоинствами. Допустим. Твое ручательство для меня важно, и чтобы доказать это, я заговорю с ним, если он пойдет по этой дорожке. Луи Мур приблизился к беседке и, не догадываясь, что в ней кто-то есть, он присел на ступеньку. Варвар, который с недавних пор повсюду следовал за ним, улегся у его ног. — Эй, старина! — позвал пса Луи ласково теребя его рыжее ухо, вернее, изуродованный и разодранный в многочисленных драках огрызок. — Видишь, осеннее солнышко светит нам так же приветливо, как самым красивым богатым в этом мире. Этот сад не наш, но мы наслаждаемся его зеленью и ароматом не так ли? Он замолчал, по-прежнему поглаживая пса, который вздыхал и тихо поскуливал от переполнявших его нежных чувств. Из крон соседних деревьев послышалось негромкое чириканье, и что-то легко слетело вниз, как опадающая листва. Маленькие птички приземлились на траву на безопасном расстоянии и суетливо запрыгали, словно ожидая чего-то. Маленькие коричневые эльфы, «Наверное, вспомнили, что я кормил их вчера», — произнес Луи Мур. «Они хотят печенья. Увы, сегодня я забыл оставить для них кусочек. Бедные птахи, у меня нет для вас ни крошки». Он сунул руку в карман, вытащил и показал, что она пуста. «Ну, это беда поправима», — прошептала мисс Килдер, которая все слышала. Она достала кусочек кекса из своей сумочки, где всегда лежало угощение для цыплят, утят и воробьев, раскрошила и, наклонившись через плечо Мура, высыпала крошки в его ладонь. — Вот, держите, — сказала Шерли. — Проведение заботится о беззаботных. — Какой приятный сентябрьский денек, — заметил Луи Мур без тени смущения и спокойно разбросал крошки по лужайке. — Даже для вас? — Для меня он не хуже, чем для любого монарха. — Похоже, вы сурово и одиноко торжествуете, наслаждаясь непогодой и обществом низших существ. — Может, и одиноко, но не сурово. Среди животных я чувствую себя сыном Адама, наследником того, кому даровали владычество над землей и всеми живыми тварями. Ваш пес любит меня и сопровождает повсюду. Голуби из вашей голубятни слетаются к моим ногам, когда я выхожу во двор. А ваша лошадь знает меня так же, как вас, а слушается даже лучше — — И мои розы благоухают для вас, и мои деревья дарят вам свою тень. — И ничья прихоть не может лишить меня этих радостей, — продолжил Луи Мур. — Они мои. Он поднялся, пошел прочь, и варвар последовал за ним. Шерли осталась стоять на ступенях беседки, провожая грубияна-воспитателя взглядом. Когда она посмотрела на подругу, лицо той было бледно, будто ее гордости нанесли удар. Видишь ли, заметила Каролина извиняющимся тоном, его чувства так часто ранили, что он поневоле озлобился. Видишь ли, сердито ответила Шерли, если мы будем часто говорить о нем, то наверняка поссоримся, так что давай оставим эту тему. Похоже, он и раньше велся подобным образом, подумала Каролина, потому-то Шерли держится с ним так отстраненно. Но почему она не желает понять характер человека и обстоятельства его жизни? Почему не замечает его всегдашней скромности, мужества и природной прямоты? Она редко бывает такой невнимательной и раздражительный. Впрочем, лесные отзывы двух других друзей о кузене Каролины подтвердили, что она в нем не ошибалась. Уильям Фаррен, в чей дом брат Роберта однажды заглянул вместе с мистером Холлом, объявил, что Луи Мур... — Истинный джентльмен. — Второго такого все округи не сыскать, — утверждал он, и говорил, что готов на все ради этого человека. — А уж как к нему детишки тянутся, — заметил Уильям, — и жене он сразу понравился. — Стоит ему войти, ребятня так на нем и виснет, а дети лучше разбираются в людях, чем взрослые. Когда же мисс Хелстон поинтересовалась у мистера Холла... Что он думает о Луи Муре? Тот ответил, что не встречал никого лучше с тех пор, как окончил Кембридж. «Но он же мрачный, суровый», — возразила Каролина. «Мрачный? Да он лучший собеседник на свете. В нем столько спокойного и неповторимого юмора. Помню наш поход к озерам, лучшее путешествие в моей жизни. У Мура превосходный ум и вкус, общаться с ним — одно удовольствие. А что касается его души и характера, то, то я бы назвал их... «Утонченными». Филд ходит он всегда такой угрюмый, что выглядит настоящим мизантропом. «Мур чувствует себя там не в своей тарелке, в каком-то ложном положении. Симпсоны, конечно, люди достойные, но им его не понять. Они слишком много внимания уделяют всяческим формальностям и церемониям, а Луи от этого далек. Мисс Киллер, он тоже не нравится. Она его просто не знает, совсем не знает, иначе ей хватило бы ума и вкуса, чтобы оценить достоинство Мура по справедливости». «Да уж, совсем не знает», — подумала Каролина, решив, что только этим можно объяснить странное поведение подруги. Однако Каролина недолго радовалась столь простому решению задачи. Вскоре пришлось от него отказаться, и причина неприязни мисс Килдер к Луи Муру так и осталась невыясненной. Однажды Каролина оказалась в классной комнате с Генри Симпсоном, который благодаря дружелюбному и кроткому нраву давно завоевал ее симпатию. Мальчик корпел над каким-то механическим устройством, и из-за своей хромоты он предпочитал подвижным играм сидячие занятия. Ему понадобился кусок воска или бечевка, и он принялся искать их в столе учителя. Луи в это время не было. Как позднее выяснилось, мистер Холл позвал его прогуляться. Генри никак не мог найти нужную вещь, перетряхивал ящик за ящиком, пока наконец не добрался до самого дальнего. Однако... Вместо кусковозка или мотка бечевки там оказалась перевязанная ленточкой тонкая пачка небольших тетрадей в обложках мраморной расцветки. «Какой же мусор хранит мистер Мур у себя в столе?» — я заметил Генри. «Надеюсь, мое упражнение он не станет беречь столь заботливо». «Что это?» — поинтересовалась Каролина. «Старые тетради?» — Генри бросил пачку Каролине. Тетрадки были такими аккуратными, что ей немедленно захотелось в них заглянуть». Раз это просто ученические тетради, наверное, можно их посмотреть? Конечно, если хотите. Половина стола мистера Мура моя, он позволил мне хранить здесь всякие вещи. В тетрадях оказались сочинения на французском языке, написанные своеобразным мелким, но необычайно аккуратным и четким почерком. Каролина его сразу узнала. Ей даже не пришлось заглядывать в конец сочинения, где значилось имя. Впрочем, подпись ее удивила. «Шерли Килдер, Симпсон Гров, такое-то графство». Графство было из Южных, а дата свидетельствовала, что сочинение написали четыре года назад. Каролина сложила тетради, вновь перевязала ленты и, держа пачку в руках, задумалась – У нее возникло смутное ощущение, что, заглянув в тетради, она подсмотрела чью-то тайну. — Тетрадки, Шерли, — беспечно заметил Генри. — Это ты отдал их мистеру Муру? Наверное, она писала сочинения с миссис Прайер? — Нет, она писала их в моей классной комнате в Симпсон-Грове, когда жила с нами. Мистер Мур учил ее французскому, ведь это его родной язык. — Скажи, Генри, прилежно ли она училась? — Шерли? Она была шалуней и хатушкой, но всегда очень милой. Мне нравилось с нее учиться. Она все сватывала на лету, даже не поймешь, когда успевала. Французский давался ей легко, и говорила она на нем свободно, быстро-быстро, не хуже самого мистера Мура. Она была послушной, наверное, озарничала. Ни минуты не посидит спокойно, вечно вертится. Но мне она нравилась. ей сейчас без ума от Шерли. Без ума, она даже Глупый ты мальчишка. «Ты сам не понимаешь, что говоришь». «Я действительно без ума от нее. Она свет моих очей. Я так и сказал мистеру Муру вчера вечером». «А он, наверное, попенял тебя за подобное привлечение. «Нет. Он никогда не отчитывает меня и не ворчит, как гувернантка моих сестер». Мистер Мур читал и лишь улыбнулся, не отрывая взгляда от книги, а потом сказал, что если мисс Килдер свет моих очей, значит, она не та, за кого он ее принимает». — Наверное, это потому, что я близорукий юнец с тусклыми глазами. — Какой же я несчастный, мисс Хелстон. — Я ведь коллега. Это ничего не значит, Генри. Ты очень милый мальчик, если Бог не дал тебе силы и здоровья, то наградил тебя дружелюбным характером, добрым сердцем, острым умом. Меня всегда будут презирать. Порой мне кажется, что даже вы, Шерли, презираете меня. — Послушай, Генри, я вообще не люблю мальчишек, я их боюсь. Они — настоящие маленькие разбойники, которые испытывают противоестественное удовольствие, убивая и мучая птичек, насекомых и котят, всех, кто слабее их самих. Но ты — совсем другой. Типа тому мне нравишься. Ты почти так же рассудителен, как взрослый мужчина. Даже рассудительнее многих, — бог-свидетель, — мысленно добавила она. Ты любишь читать и разумно говоришь о прочитанных книгах. Это правда. Я люблю читать и многое чувствую и понимаю». В комнату вошла мисс Килдер. «Генри», — сказала она, — «я принесла твой завтрак, сейчас я сама все тебе приготовлю». Она поставила на стол стакан парного молока, тарелку с чем-то напоминающим кожаную подошву и положила рядом приспособление, похожее на вилку, на которой поджаривают хлеб. «А что это вы делаете вдвоем?» — поинтересовалась Шерли. «Обыскиваете стол мистера Мура?» «Смотрим твои старые тетради», — ответила Каролина. «Что?» Тетради с упражнениями на французском. Их бережно хранят, наверное, кому-то они очень дороги. Каролина показала тетрадки. Шерли выхватила у нее всю пачку. «Вот не знала, что хотя бы одна из них уцелеет», — заметила она. «Думала, они давно сгорели в кухонной плите или пошли на попередки служанкам в Симпсон-Гроуве». «Генри, зачем ты их хранишь?» «Это не я. Мне бы и в голову не пришло, что старые тетради имеют какую-то ценность». «Это мистер Мур спрятал их в дальнем ящике стола и, похоже, забыл о них». «Конечно, он просто забыл», — кивнула Шерли. «Взгляните, как красиво написано», — добавила она с гордостью. Как уже уже не непоседой ты тогда была, Шерли, я тебя прекрасно помню. Высокая, но такая худенькая и легкая, что даже я мог бы тебя поднять. Вижу твои длинные густые локоны, рассыпавшиеся по плечам, и пояс, концы которого развивались у тебя за спиной». — Помню, вначале ты забавляла мистера Мура, а потом ужасно огорчала. Шерли перелистывала густо исписанные страницы и ничего не ответила. Вот, — я написала зимой, — заметила она. Нужно было описать зимний пейзаж. — Я помню, — произнес Генри. Мистер Мур прочитал и воскликнул. — Ну вот, французский язык покорен. Сказал, что у тебя отлично получилось, а ты уговорила его нарисовать с эпией, тот пейзаж, который я писала. «Значит, ты ничего не забыл, Генри?» «Нет. В тот день нам всем влетело за то, что мы не сошли вниз к чаю, когда нас позвали. Помню, учитель сидит за Мальбертом, а ты стоишь сзади, держишь свечу и смотришь, как он рисует заснеженную скалу, сосну, оленя, который прилег под ней, и месяц в небе. Генри, а где рисунки мистера Мура? Карлина должна их увидеть». «У него в портфеле, но он заперт, а ключ у мистера Мура. Когда он придет, попроси у него ключ». «Сама попроси, Шерли, а то в последнее время ты его сторонишься, я-то вижу». «Стала взрослой леди и загордилась». «Шерли, ты для меня настоящая загадка», — прошептала на ухо ей Каролина. «Какие странные открытия я делаю каждый день. А мне казалось, ты мне доверяешь. Непостижимое ты создание. Даже этот мальчик тебя осуждает». «Видишь ли, Генри, я позабыла старую дружбу», — сказала мисс Келдер юному Симпсону, словно не замечая Каролины. «Это неправильно. Если у тебя такая короткая память, ты недостойно быть утренней звездой человека». «Утренней звездой человека. Подумать только. А под человеком ты подразумеваешь собственную глубоко уважаемую персону, не так ли? Лучше иди сюда и выпей молоко, пока оно еще теплое». Генри встал и проковылял к камину за костылем, который оставил там. — Бедный мой милый хромоножка! — Или слышно промолвила Шерли, поддерживая мальчика. — Шерли, кто тебе больше нравится, Сэм Уинн или я? — спросил Генри, когда она усадила его в кресло. — О, Генри, я не выношу этого Сэма Уинна, а ты — мой любимчик. — А кто тебе больше по душе, я или мистер Мэллоун? — Ты... — Но ведь они оба такие представительные мужчины с букенбардами и в каждом шесть футов росту. — Да, ты навсегда останешься маленьким хилым хромоножкой. Знаю. Не стоит печалиться, Генри. Разве я не рассказывал тебе о человеке, который был таким же маленьким и болезненным, но смог стать могучим, как великан, и храбрым, как лев? — Знаешь его, адмирал Горацио? — Да, адмирал Горацио и конт Нельсон, он же герцог Бронте, он имел сердце титана, галантность и мужество рыцаря старых добрых времен. Вся мощь Англии находилась в его власти, ему подчинялся флот, по воле этого человека грохот пушек раздавался над морями и океанами. — Великий человек, но ведь я, Шерли, совсем не воинственный, и все же моя душа не находит покоя ни днем, ни ночью. Я весь горю, к чему-то стремлюсь, чего-то хочу, от чего я сам не знаю. Жить, действовать, может даже страдать. Генри, твой разум сильнее и старше твоего тела, и потому не дает тебе покоя. Он словно узник томится в оковах плоти, но он еще обретет свободу. А пока учись, и не только по книгам, и изучай жизнь. Ты любишь природу, так люби ее без страха. Будь терпелив, и твое время обязательно настанет». Ты не станешь солдатом или моряком, но если будешь жив, Генри, из тебя получится писатель или поэт. Это я тебе предсказываю. Писатель? О, это для меня как луч света во тьме. Я обязательно стану писателем. Сочиню книгу и посвящу ее тебе. Ты напишешь ее, чтобы излить свою душу. Господи! О чем это я? Болтаю о том, чего сама толком не понимаю, да и вообще что-то разговорилось. ладно... «Генри, вот тебе поджаренная овсяная лепешка. Ешь на здоровье». «С удовольствием», — раздался за окном чей-то голос, чую знакомый хлебный запах. «Мисс Килдер, можно мне войти и разделить с вами трапезу?» «Мистер Холл?» «Действительно, это был мистер Холл, а с ним Луи Мур. Оба только что вернулись с прогулки». «В столовой готов приличный завтрак, и приличные люди уже сидят за столом, можете к ним присоединиться, но если у вас дурной вкус, вы предпочитаете дурное общество, идите сюда и поешьте с нами». «Мне нравится запах, и потому пусть меня ведет мой нос», — ответил мистер Холл, который вместе с Луи Муром вошел в комнату. Учитель сразу заметил выдвинутые ящики. «Ах, вы разбойники, Генри, за такое бьют линейкой по пальцам!» — Вот и накажите Шерли и Каролину. Это они сделали, — ответил мальчик, несколько погрешив против истины. Его больше интересовало, как поведет себя Луи. — Предатель, обманщик! — воскликнули девушки. — Мы ничего не трогали, разве что из похвальной любознательности. — Вот именно, — кивнул Мур. — Что же вы разузнали благодаря своей похвальной любознательности? Он заметил, что внутренний ящик стало тоже открыт. — Здесь ничего нет. — Кто взял... — Вот, вот они! — торопливо сказала Каролина, возвращая на место пачку тетрадей. Луи Мур задвинул ящик и закрыл его маленьким ключиком, который висел у него на цепочке, потом аккуратно сложил остальные бумаги, задвинул все ящики и сел. — А это, думал, вы их отчитаете? — разочарованно произнес Генри. — Эти девицы заслуживают наказания. — Пусть их накажет собственная совесть. — Совесть обвиняет их в умышленно совершенном преступлении, сэр. Если бы не я, они бы поступили с вашим портфелем так же, как со столом. Но я сказал им, что портфель заперт. — Позавтракайте с нами, — обратилась Шерли к Муру. — Похоже, ей не терпелось сменить тему разговора. — С удовольствием, если позволите. — Но вам придется ограничиться парным молоком и йоркширскими овсяными лепешками. — Да, давайте выпьем парного молока, — согласился Луи. «Но вот овсяные лепешки...» Он скорчил гримасу. «Мистер Мурых не ест», — сообщил Генри. «Он считает, что это просто отруби на дрожжевой закваске». «Ладно, в виде исключения дадим ему сухариков, но больше он ничего не получит». Хозяйка дома позвонила и велела служанке принести скудное угощение, что и было тотчас же выполнено. Шерли сама разлила молоко и раздала лепешки и сухари гостям, которые собрались тесным кружком у маленького камина, где ярко горел огонь. Затем она опустилась на колени на коврик перед камином и, вооружившись вилкой, принялась умело подрумянивать лепешки. Мистеру Холлу всегда нравились любые новшества, даже самые непритязательные, и он, казалось, пребывал в превосходном настроении, вкушая жесткие овсяные лепешки, так словно это была манна небесная. Весело смеялся и без умолку говорил то с Каролиной, которую усадил рядом с собой, то с Шерли, то с Луи Муром. Мур тоже повеселел. Правда, смеялся редко, зато с невозмутимым видом выдавал остроумнейшие фразы. Серьезные слова, сдобренные неожиданными оборотами и свежими меткими наблюдениями, легко слетали с его губ. Мистер Холл был прав, Мур действительно оказался превосходным собеседником». Каролина слушала и поражалась, и не столько его чувству юмора, сколько самообладанию и уверенности. Казалось, Мура ничто не смущало, и он не опасался, что кто-нибудь из присутствующих одернет его, оскорбит или обидит. Но ведь сама мисс Килдер, холодная и горделивая, стояла перед камином на коленях почти у самых ног мистера Мура. Впрочем, Шерли утратила холодность и заносчивость, По крайней мере, на время. Она не обращала внимания на унизительность своей позы, а если и обращала, то, похоже, находила некое удовольствие в смирении. Гордость мисс Киллер нисколько не пострадала от того, что в кругу гостей, перед которыми она взяла на себя роль прислуги, находится учитель ее кузена. Она оделила молоком и хлебом всех присутствующих и без тени смущения или неприязни предложила угощение гувернеру. Мур принял свою порцию из рук Шерли так же спокойно, как если бы они с ней были равны. «Вы перегрелись у огня», — заметил он. «Позвольте, я вас заменю». Луи забрал у Шерли вилку, и та подчинилась, не возразив ни слова и не поблагодарив. «Я бы хотел взглянуть на ваши рисунки, Луи», — попросила Каролина, когда пиршество закончилось. «А вы, мистер Холл?» «Пожалуй, но только ради вас». Лично мне его художество изрядно надоели. С меня хватило того, что он вытворял в Камберленде, и Сколько раз мы промокали в горах только из-за того, что Мур сидел на своем походном стуле и рисовал дождевые тучи, густеющий туман, лучи солнца, пробивающиеся сквозь мглу и все прочее. — Вот ваш портфель, — промолвил Генри, держа в одной руке портфель, а другой опираясь на костыль. Луи Мур взял портфель, однако не стал открывать, словно ждал чьей-то просьбы. Казалось, он не шелохнется, пока сама гордечка Шерли не проявит интерес к его рисункам. «Он нарочно заставляет нас ждать, чтобы возбудить наше любопытство», — заявила мисс Килдер. «Вы знаете, как его открывать?» — произнес Луи Мур и притянул ей ключик. «Однажды вы уже сломали мне замок. Попробуйте еще раз». Он держал портфель, пока Шерли его открывала, — Она сразу завладела всеми рисунками и принялась их рассматривать. Мисс Килдер наслаждалась ими, если, конечно, это можно было назвать наслаждением, в полном молчании. Мур стоял за ее стулом и заглядывал ей через плечо. А когда Шерли передала рисунки остальным, покинул свое место и начал расхаживать по комнате. За окном послышался шум подъезжающего экипажа, звонил колокольчик, Шерли вздрогнула — «Наверное, гости», — сказала она, — «надо их встретить. Хорошенький же у меня вид, прям-таки для приема гостей. Мы с Генри утром собирали фрукты в саду, и больше всего мне бы сейчас хотелось отдохнуть под сенью виноградных лоз или в тени смоковницы. Как же я завидую жене рабыни, какого-нибудь индийского вождя. Ей не нужно принимать гостей, она может спокойно сидеть, плести циновки, нанизывать бусы или неспешно расчесывать волосы своего малыша у укромном уголке Вигвама». Нет, я все-таки сбегу в Америку, в западные леса. Вымурс рассмеялся. И выйдете там замуж за белое облако или большого бизона, а после свадьбы займетесь приятной работой вроде обработки мои поля, своего супруга и властелина, покуда тот курит трубку или пьет огненную воду. Шерри Шерли хотела ему ответить, когда дверь отворилась, и в комнату вошел мистер Симпсон. Увидев собравшуюся вокруг камина компанию, он изумленно застыл. — Я думал, вы здесь одна, мисс Килдер, — сказал он. — А тут целое общество. Было заметно, что мистер Симпсон, потрясенный и возмущенный, не будь среди присутствующих священнослужителя, наверняка бы разразился обличительной речью по поводу экстравагантных привычек племянницы. Удержало его лишь уважение к сану мистера Холла. — Собственно, я просто хотел сообщить, — холодно продолжил мистер Симпсон, — что в гостиной вас ожидают гости из Олден-Холла, — Супруги Уин с дочерьми и мистер Сэм Уин. Мистер Симпсон откланялся и вышел. «Гости из Холла, Вот ведь напасть!» — пробормотала Шерли. Она сидела с упрямым и недовольным видом. Ей явно не хотелось никуда идти. Лицо разрумянилось от жара камина, темные волосы еще утром растрепал ветер, да и одета она была совсем просто. Легкое муслиновое платье свободного покроя и палантин, который накинула на плечи перед тем, как выйти в сад. Ленивая, своенравная и в то же время удивительно обаятельная и милая Шерли была в тот момент необычайно красивой. Словно некий душевный порыв, вызванный непонятно чем, придал ее чертам совершенно новое выражение. — Шерли, тебе нужно идти к гостям, — шептала Каролина. — А с чего бы это? Шарли подняла голову и увидела в зеркале над камином, что мистер Холл и Луи Мур серьезно смотрят на нее. Она покорно улыбнулась и сказала, «Если большинство собравшихся решат, что мне надо из вежливости развлекать гостей из Уолден-Холла, то я принесу себя в жертву долгу. Кто за это поднимите руку?» В том же зеркале она увидела, что решение принято. единогласно. «Вы должны пойти», — проговорил мистер Холл и должны вести себя вежливо и учтиво, как полагаются хозяйки дома. Общество накладывает на вас определенные обязательства, не всегда можно делать только то, что хочется». Луи Мур поддержал его тихим. «Слушайте, слушайте». Каролина приблизилась к подруге, поправила волнистые локоны, разгладила платье, придавая ему менее живописный, зато более приличный вид. «И Шерли, наконец, выпроводили, несмотря на недовольный вид и надутые губы». «Все-таки есть в ней какое-то странное очарование», — заметил мистер Холл, когда Шарли ушла. «А теперь мне пора идти. Светинка уехал повидаться с матерью, у нас сегодня похороны, причем дважды. Генри, принеси учебники, время уроков», — вел Луи Мур, садясь к столу. «Действительно странное очарование», — пробормотал мальчик, когда они с учителем остались вдвоем. «Может, она добрая фея?» «О ком ты говоришь?» «О кузине». «Шерли, не задавай лишних вопросов. Учи молча!» Мистер Мур произнес это строго и с самым суровым видом. Этот тон был знаком Генри, и хотя учитель прибегал к нему редко, мальчик понимал. В подобных случаях лучше не перечить. «Он взялся за книгу».